Глава 9. У работы почтальоном были свои бонусы: Талоны на еду, декольте секретарш и бесплатные леденцы на ресепшенах фирм, возможность погладить выбежавшую из квартиры собачку, вафли которыми угощала пани Григорова, и сто крон чаевых, которые исправно выделяла из своей пенсии пани Нагенкова. Все остальное было сплошным недостатком: зарплата, график. Нагрузки, хаос в тележке и в дополнительном рюкзаке, когда вынужден обслуживать и свой, и соседние районы. Чёртовы таблицы, никак не желающие сводиться к верному количеству выданной и уложенной корреспонденции. Дождь, когда не третьей руки, чтобы нести зонт. А главное, само отделение почты с его плесенью, сумерками и странноватыми обитателями. Илья укорял себя за высокомерие, но он действительно с трудом представлял коллег, Вне почтамта. Они определенно не ночевали под столами. Сдав ключи от подъездов, тревожные кнопки и заполненные удилаки, рассортировав письма на завтра, расписавшись и переодевшись в гражданское, они шли домой. Но фантазия отказывалась рисовать Карла, ужинающего с супругой. пани веселую, нянчащую внуков. Ленку, веселящуюся с подружками. Делающими что угодно, кроме монотонной работы. Только словачку Божидару он встретил однажды на улице, выгуливающую пса, поздоровался, но Божидара то ли не услышала, то ли сделала вид. Без униформы она выглядела еще более потерянной, чем обычно, и пес был ей подстать, старый, плешивый чихуахуа. «Я несправедлив к людям», — думал Илья, — «сам-то чем занят после работы?» По вечерам он валялся мешком с ноющей спиной, Поглощал безмозглые юмористические шоу. На книги и фильмы не оставалось ресурсов. Засыпал в 10 и был счастлив, если, проснувшись, среди ночи, обнаруживал, что спать еще целых 2 или 3 часа. Будильник вышныривал из теплой кровати в туалет в ванную на кухню. Илья пил крепкий кофе, выкуривал две сигареты, думал, что в это время они с викой только ложились спать. Он бросал в пакет термос с чаем, холостяцкие сэндвичи и батончики и плелся по темному пробуждающемуся городу. Мусорщики волокли к желто-зеленым машинам баки. Он думал перепрофилироваться в мусорщике, обещал себе сегодня же возобновить рассылки резюме. Но вечером ни на что не хватало сил, кроме сигарет и юмористов, которые выжимали из него улыбку, как грязную воду из половой тряпки. Он начал разговаривать с почтовыми ящиками. «Пан не едал». «Так поешь? У тебя же рядом есть пани Супова». И все в этом духе. Или не глядя, швырял к корреспонденции, не нашедший адресата конверт, предназначенный «Гнок Дун Трено. Привык, что вьетнамцы редко подписывают ящики. Поднимал глаза и видел среди криво выписанных чешских фамилий золотую табличку с выгравированной фамилией пана Гнок Дун Трена. Тогда Илье приходилось приносить ящику извинения. Он стал ужасно сентиментален, как-то расплакался, думая о милой Яничке, которую никогда не видел воочию, но который раз в два дня доставлял письма с нарисованными сердечками и растительным узором на конвертах. «Моей милой Яничке. Улица и номер дома. И больше ничего. Ни имени отправителя, ни обратного адреса». Посылал ли письма анонимный поклонник или постоянный партнер? Были они радостью или мукой для милой? Пропускались сквозь шредер, или любовно хранились в коробках и в сердце. У Янечки не было аккаунта в социальных сетях, или романтик, рисующий щемящие розы, предпочитал бумагу. А может, он сидел в тюрьме? Вдруг однажды, думал Илья, письма перестанут приходить. Романтик встретит другую, или Янечка сменит квартиру, а Илье придется лепить на конверты наклейку «Адресат неизвестен». Письма без обратного адреса отправлялись на склад в Барно. Илья не мог вообразить размеры этого склада. Он утирал слезы и не узнавал себя. Снова после многолетнего перерыва начал сочинять стихи. Пойдем, любимая, пойдем. Подтягивать благоговейно сваржак разбавленный дождем в тени Карлштейна. Ему понравилось. Он гордился этим четверостишьем и прочел его маме. Когда идет дождь. «Нет теней», — сказала бессердечная мама. «Ты в Карлштейнсвике ездил, да? Это про нее? Сын, ты больной?» «Это просто лирика», — оправдывался Илья, но стихи удалил с телефона. В пятницу в гости зашла Леся. «Так ты, оказывается, печешь? «Соседка угостила. Я ей душевую шторку вешал». «Дочь фашиста?» «Да, пани Левманова. Илья разрезал Штоллен. «Старенькая, одинокая совсем». «Добрый ты, Саюнов. Держи за доброту. Взамен утерянному». Леся вручила перстень с надписями на эльфийском. Он примерял, рассыпался благодарностями. «Не за что. Копейки стоит. Подойдет к твоему браслету». Илья снял с руки забытую резинку и зло швырнул ее в мусорное ведро. «Резюме шлешь? сочувственно спросила Леся. «Шлю». — отвечают, «Мы с вами свяжемся». Они ели ли и жаловались друг другу на свои работы. Илья рассказал про пипак. Пипак — это брелок такой круглый с кнопкой «СОС». На случай, если почтальона ограбят или еще что, мы его обязаны с собой носить. Он у меня месяц в кармане валялся. А тут иду, и рингтон незнакомый играет. Играет и играет. Я в следующий подъезд, а звук за мной. Долго так, пока до меня не дошло. Я нечаянно кнопку нажал, а мне служба безопасности дозвониться не может. Я им «простите, по ошибке», а они «скажите ваш пароль, чтобы мы поняли, что вам ничего не угрожает». Ну и я его, конечно, не мог вспомнить. Как отшибло. Они пани Видоуцу позвонили, разобрались, кто я и что. Но я полчаса из-за этого пипака сраного потерял. Бедный. Похудел на своей почте. Пф. Минус 8 кило. Новую дырку в ремне проколол. Вот тут завидую. Мне бы так. «Велком на почту». «Не, спасибо. После твоих историй я лучше проводницей». Лин закончился. Глядя в чашку с чаем, Леся осторожно сказала. «Она тебя ищет». У Ильи участился пульс. Мне написала «Как ты? С кем? Где живешь. «А ты что?» Написала, что ты в порядке и что общаться с ней не желаешь. «Правильно». Илья засуетился у мойки заново сунул под воду вымытую тарелку. Союнов сказала Леся твердо: — «не натвори бед». «Ни в коем случае. Хотелось раздобыть такой пипак, чтобы при нажатии на кнопку служба безопасности изгоняла демонов из головы».